«Мотл, бог с тобой, остановись на минутку!» — это кричит муж Пейси, мойший переплетчик «Он бежит с ярмарки домой со свертком оберточной бумаги. Я боюсь, как бы он не рассказал маме, как бы мне не влетел от моего брата Эль. Подхожу медленно, опустив глаза, Мойша кладет свой сверток» вытирает полой пот и начинает меня отчитывать. Как это не стыдится, мальчик-сирота, болтаться среди цыган и бегать, как угорелый, за всеми лошадьми? Да еще в такой день! Ведь скоро уже венчание твоего брата. Знаешь об этом? Идем домой. «Где ты был? Гром меня разрази!» Так встречает меня мать, всплесковая руками, и осматриваемой порванные штаны, и сарапанные в кровь ноги, и плавящее потное лицо. Дай Бог долголетие, мой шепереплетчику, он ни словом не обмолвился. Мама умывает меня, одевает мне новые штанишки и картуз, купленные специально к свадьбе, брат. Штаны сделаны. Я и сам не знаю, из какого материала. Поставишь их — они стоят, а ходишь — они шумят. Удивительные штаны. Если ты эти штанишки порвешь, тогда уж свету конец, — так говорит мама. Я и сам так думаю, штаны не порвешь, разве что поломаешь их. Картуз у меня замечательный, с черным блестящим козырьком. Когда он тускнеет, на него можно поплевать, и козырек снова блестит. Мать смотрит на меня и радуется, а слезы так и катятся по ее морщинистым щекам. Ей очень хочется, чтобы я на свадьбе всем понравился. Она говорит жениху, «Эля, как ты думаешь, мне как будто не придется краснеть за него? Мальчик одет, не сгладить бы, как принц». Мой брат Элли внимательно разглядывает меня, поглаживает бородку и смотрит на Анги. Я знаю, что означает его взгляд. Принц ходит босиком. Мать тоже понимает, в чем дело, но притворяется, будто ничего не замечает. Сама она одета в какое-то странное желтое платье, которое я на ней никогда не видел. Платье невероятно широко. Готов побожиться, что видел его однажды на нашей соседке песь Зато у мамы на голове платок шелковый, совершенно новый, еще со всеми складками. Цвет этого платка очень трудно описать. Можно сказать, что он белый, можно сказать, что он желтый, а то и розовый. Это зависит от времени. Днем он светло-розовый, в сумерке он выглядит желтоватым, а ночью белым. Рано утром он кажется зеленоватым. А иной раз, если хорошенько присмотреться, платок и вовсе отливает цветом антикмары. То есть светло красновато синий, темно зелено пепельным Ничего плохого о таком платке Не скажешь, потому что платок замечательный. Беда только в том, что на маме он выглядит чужим, совсем чужим. Как-то не вяжется этот платок с ее лицом. Платок сам по себе, а лицо само по себе. А ведь женский головной платок — это то же, что, к примеру, мужская шапка. Шапка должна сливаться с лицом. Вот, например, мой брат Элли носит картуз. Он точно вырос у него на голове. Пейсы ему начисто отрезали, даже не отрезали, а сбрили. Он надел белую манишку с крахмальным ротником, с отложными уголками. Галсток он купил себе белый, с красными, зелеными и синими горошинами. Богатый галстук. Сапоги с глянцем, со скрипом и на очень высоких каблуках, это чтобы казаться немного выше. Поможет ему это, однако, как мертвому банке, он очень маленького роста. Собственно, дело даже не в том, что он мал, а в том, что она уж очень велика, очень высока и смахивает на мужчину. Лицо у нее красное, рябоватое, а голос мужской. Я говорю о невесте, о дочери Йоны, бараночника. Ее зовут Броха. Удовольствие было смотреть на эту парочку, когда они стояли под венцом. Но мне некогда разглядывать жениха и невесту. Я должен разглядывать музыкантов. И не столько музыкантов, сколько их инструменты. Главным образом контрабас и барабан — замечательные инструменты. Скверно только, что к ним невозможно близко подойти и потрогать. Музыканты почему-то тут же шлепают по рукам, Или хватают за ухо. Подумаешь, черт их возьмет, если вы пальцем дотронетесь. От кустивых инструментов, что ли? Ах, если б моя мама была хорошей мамой, она сделала бы из меня музыканта. Но я знаю, что она этого не захочет, и вовсе нет того, что она нехорошая, а от того, что весь свет не допустит, чтобы сын кантора Пейси был музыкантом, не музыкантом не ремесленником, уж не раз говори, какой из меня будет толк. Мама, мой брат Эля, наша соседка Песи, ее муж, переплетчик Мойши, он был бы не прочь взять меня к себе на работу, но Песи не позволяет. Она говорит, что Кантор, Пейся, царство ему небесное, не заслужил, чтобы сын его был каким-то ремесником. Однако я заболтался и забыл о свадьбе. Венчание уже кончилось, накрывают на стол. Женщины и девушки танцуют кадриль. Я со своими деревянными штанами втерся в самую середину. Те, кто глазел на танцы, стали швырять меня от одного к другому, как мячик. «Это что за напасть?» — говорит один. «Какой-то растяпа?» — говорит другой. «Тебя еще не хватало тут», — говорит третий. Наша соседка увидела и раскричалась. Она уже хрипит от крика. «С ума вы сошли! Или спятили, или рехнулись, или не все у вас дома, ведь это женихов братик!» «Ага!» — взяла за живой. Меня, конечно, тут же усадили за стол с невестиной роднёй. «И знаете, с кем еще меня посадили?» Будь вы о восемнадцати головах, все равно не отгадаете. С невестиной сестренкой, младшей дочкой ионной бараночника, ее зовут Алта. Она старше меня всего на один год, и у нее две косички, перевязанные сзади ленточкой, и похожие на витые бублики. Я и Алта едим из одной тарелки неподалеку от молодых. Жених мой, брат Эля, поглядывает на меня». Следит, чтобы я прилично сидел, ел свилки, не хватал, и чтобы нос у меня был в порядке. Знаете, что я вам скажу? Никакого удовольствия мне этот ужин не доставил. Не люблю, когда на меня смотрит. А тут еще принесла нелегкая нашу соседку Песю. «Дай вам Бог здоровья!» — кричит она изо всех сил, обращаясь к маме. «Посмотрите-ка сюда! Чем не пара?» Прям чита самим Богом предназначены.